Сура Аль-Хакка. Неминуемое. Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. Неминуемое. День воскресения. Что такое неминуемое? День воскресения. Откуда ты мог знать, что такое неминуемое? День воскресения. Самудяне и адиты отрицали великое бедствие. День воскресения. Самудяне были истреблены неистовым воплем. Адиты же были истреблены ветром морозным или завывающим, лютым. Он заставил его бушевать над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва, и ты мог бы увидеть людей, которые были повержены, словно рухнувшие и сгнившие пальмовые стволы. Видишь ли что-либо оставшееся от них? Фараон, его предшественники и опрокинутые селения, селения народа Лута, совершали грехи. Они ослушались посланника своего Господа, и он схватил их хваткой превосходящей. «Когда вода стала разливаться, мы повезли вас в плавучем ковчеге, чтобы он стал для вас напоминанием и чтобы запоминающее ухо запомнило это». Когда же подует в рог всего один раз, и когда земля и горы будут подняты и превратятся в прах за один раз, в тот день наступит событие, день воскресения. Небо разверзнется, ибо оно в тот день будет слабым. Ангелы будут находиться по его краю, и восьмеро понесут над собой трон твоего Господа». Тот день вы предстанете, и ни одна ваша тайна не останется сокрытой. Тот, кому его книга будет дана в правую руку, скажет, «Вот, прочтите мою книгу». Я верил в то, что мне предъявят счет. Для него будет отрадная жизнь в Вышнем саду, где плоды склоняются низко. «Ешьте и пейте воздравие за то, что вы совершили в минувшие дни». Тот же, кому его книга будет дана в левую руку, скажет, «Лучше бы мне не вручали моей книги. Не знать бы мне, каков мой счет. Лучше бы она была концом всего. Не помогло мне мое богатство. Лишился я своей власти». Схватите его и закуйте, потом бросьте его в ад и нанести его на цепь длиной в семьдесят локтей. Он не веровал великого Аллаха и не призывал кормить бедняка. Сегодня здесь у него нет любящего родственника и нет пищи, кроме кровавого гноя. Едят его только грешники. О да, клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите. Это слова благородного посланца Мухаммада или Джибриля. Это не слова поэта. «Мало же вы веруете». Это не слова прорицателя. «Мало же вы поминаете назидание». Это не с от Господа миров. Если бы Он приписал нам некоторые слова, то мы схватили бы Его за правую руку или схватили бы Его крепко, а потом перерезали бы Ему аорту, и никто из вас не избавил бы Его». «Воистину, это наседание для богобоязненных. Нам известно, что среди вас есть считающий его ложью. Воистину, это горе для неверующих. Воистину, это несомненная истина. Прославляй же имя Господа твоего великого».